Глава четвёртая. Война Мантий. Аластур открыл глаза и тут же зажмурился. Солнце в них так и брызнуло. «Ой-ёй, -ой, это же сколько он проспал!» И к завтраку его почему-то не разбудили. Неужели он пропустил утреннюю тренировку по фехтованию, на которую договорился сходить с новыми друзьями? «Неудобно получилось!» Ищу чего доброго, подумают, что он не явился, потому что вчера струсил и не пошёл на кладбище. Но нет, он им докажет. Если только да нет, не могло же ему присниться, что он ходил на кладбище и познакомился с леди Айлин. То есть просто Айлин. Или могло. По здравому размышлению, огромная стая упырей на главном кладбище столицы и разгоняющих белые волкадов в самом деле походили на затянувшийся увлекательный сон. И леди Айлин слишком отважна и хороша собой, чтобы не оказаться всего лишь грезой. И как бы он ни во сне залез на крышу склепа по обледеневшей стене? Нет, не может быть. Аластур вскочил, торопливо перебирая в памяти малейшие детали прошедшей ночи, и упал на колени перед кроватью. Вернувшись домой в четвертом часу утра, усталый и окоченевший, Он не смог придумать достаточно надёжного тайника и взятую из найденного клада долю добычи, совсем небольшую, только чтобы хватило на подарок Айлин, спрятал именно в кровати, между матрасом и деревянным основанием. Если ему не приснилось, то трофей должен по-прежнему быть там. О, пресветлый, только бы это был не сон. Пальцы наткнулись на завёрнутый в ткань твёрдый предмет, и Ал наконец-то перевёл дух. Всё-таки это случилось с Неву. Он осторожно вытянул свёрток из-под матраса и невольно улыбнулся. Его добыча была крепко увязана в плотный яркий платок в красно-фиолетовую клетку и с монограммой А в углу. Остаток сегодняшней безумной ночи живо всплыл в памяти. Айлин, цепляясь за плющ, быстро спустилась до середины стены, а оттуда доверчиво спрыгнула ему в руки, ни капли не сомневаясь, что Алла-Стор ее поймает, раз обещал. И он, конечно, поймал, а потом поставил на промороженную землю, отпустил и сделал шаг назад, смутившись от такой фамильярности. Вдруг юная леди подумает что-то не то. «Благодарю», — ясно улыбнулась она и сделала реверанс. А Ластур поклонился в ответ и тут же с любопытством спросил. «А что теперь?» «Искать клад, разумеется», — как-то даже удивленно откликнулась Айлен и со вздохом призналась. Мэтр Киран сказал, что он спрятан в склепе Корсенов, но точного места не знал и сам. А без покойного призрака, она гляделась по сторонам, здесь нет. Но мэтр сказал, по ходу дела разберешься. «Значит, надо разбираться». Алстор, представившее было, что сейчас откуда-нибудь появится ещё и злобный неупокоенный дух, немного расслабился. Нет, он, конечно, не боится, ещё чего. Просто просто уперИ и дух слишком много для одной ночи. Хотя на призраков тоже интересно было бы посмотреть. Давай подумаем сами, предложил он. Внутри склепа клада быть не может, он заперт. Значит, снаружи. Может быть, Он закопан под склепом? «Тогда искать можно, пока не по синеям», — подумал он разочарованно. «От холода. И чем мы станем копать? Ведь у нас не одной лопаты, а земля промерзла». К его облегчению Айлин решительно замотала головой. Так решительно, что даже капюшон сбила. «Не может быть!» Мэтр Киран рассказывал, что захоронку здесь сделали тоже зимой и втайне. Свежую рытвину сторож сразу бы заметил. «И верно», — подумал Аластур, и, подойдя к стене склепа, почти вплотную, принялся обшаривать камни и завитушки, сначала на высоте своего роста, потом все ниже и ниже. «Семеро! Благословите отца!» Который, пока Аластур был совсем еще маленьким, часто играл с ним в стражники-разбойники и никогда не отговаривался тем, что занят. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила Айлин. Я Ластур невольно почувствовал прилив гордости. Вот. Вот сейчас она увидит, что наследник рода Вальдеронов умеет не только на склепах от нежити прятаться. Получается, хозяин клада не мог его не закопать, не занести в склеп, объяснил он, вспоминая, как когда-то давно отец учил его самого устраивать и искать тайники. Правда, для игры, но какая разница? А если прятал всё же здесь? то скорее всего тайник прямо в стене, и хозяин клада о нём знал. Может, какая-то из этих завитушек сдвигает один из камней или в кладке есть фальшивая плита. Айлин посмотрела на него восхищённо, от чего Аластору стало чрезвычайно приятно, но ничего не сказала. Вместо этого подошла поближе и тоже принялась простукивать камни. Тайник нашёл всё-таки Аластор. Одна из мраморных плиток облицовки Примерно на высоте его плеча отозвалась на стук куда звонче соседок, а потом и нажатью поддалась. "Ух ты", восторженно пробормотала Айлин. "Давай посмотрим, что внутри. Только я первая, вдруг там магическая ловушка". Аластор со вздохом посторонился. Обычных ловушек он не опасался, но магические и впрямь лучше смотреть магу. И Айлин без колебаний сунула ладошку в открывшийся проём пощупала там и вытащила небольшую деревянную коробку, очень потрёпанного вида. Вот, сказала она так гордо, что Аластору немедленно стало жутко интересно. Что же там такое? Давай где-нибудь сядем и посмотрим. Честно признаться, клады Аластор представлял иначе. Например, в виде сундучка или хотя бы горшка, доверху наполненного золотыми. Ладно, хотя бы серебряными монетами. А содержимое коробки напомнило ему шкатулку матушки с украшениями, вышедшими из моды или сломавшимися, да так и не починенными за ненадобностью в поместье. Алл заметил пару свернувшихся змейками цепочек, слишком тонких и не украшенных ни одним драгоценным камнем, чтобы оказаться дворянскими гербовыми цепями. А еще массивный серебряный браслет — торчащей верх сломанной застёжкой и рассыпавшиеся по всей коробке крупные жемчужины разорванного ожерелья. Блиснуло, кажется, кольцо. Ах да, и всё-таки несколько монет. Собранные в шкатулке вещицы никак не могли принадлежать одному и тому же человеку. Слишком уж разные и с виду, судя по жемчужным, ожерелье при жизни было куда изысканее браслета, и, наверное, по цене. Значит, хозяин клада был попросту вором, а Ластор чуть было не возмутился, но вовремя себя одёрнул. С чего он, собственно, взял, что прядьо ценности могут только честные владельцы? Если подумать, то должно быть как раз наоборот. Он поворошил содержимое. Ну нет, ни браслета, ни цепочек, ни кольца он не возьмёт. Вот разве чтоб порожем чужен? И кто-то ещё много останется. А вот если украсить этими жемчужинами подарок, который он купил Тайлин, Это ведь будет достойно. Можно, спросил он, осторожно вынимая из коробки ровно две жемчужины. И Айлин поспешно закивала, кажется, даже не взглянув, что он там достал. Конечно, бери что хочешь. Я по всех тебя в жизни не нашла этот тайник. А откуда твой наставник, ну, призрак? Откуда он вообще про него знает? спохватил Саластор, разрываясь от любопытства. Ну, Айлин, кажется, смутилась. Насколько я поняла, когда он ещё был адептом, в академии завёлся варишка. Ты не думай, такого в академии вообще-то не бывает. Просто однажды. Ну вот. И как-то раз он украл курсовую работу у одного артефактора, друга Мэтта Кирана. Они её вместе делали. Настоящий неразменный золотой, представляешь? То есть не совсем настоящий. Его нельзя было использовать потому что на самом деле этот золотой маскировал под себя обычный медяк или даже сухой листик. В общем, что у хозяина оказалось в кармане. Но им же никто не собирался пользоваться, только защитить курсовую. Действительно нечестно, подумал Аластор. Но с другой стороны, если просто показать наставнику и всё, то ничего страшного. И вообще, Как интересно быть магом и изобретать такие штуки. Вот бы познакомиться с этим метром Кираном. Тогда метр Киран с другом решили выследить варишку и побить, наверное. И выследили до этого самого склепа. Только сделать ничего не успели. Тут хотел открыть тайник, а на него набросились упыри. Метр Киран хотел помочь, но не успел. Закончила Айлин с жутковатой простотой и выбрала из шкатулки, примеченной Аластором монеты, шесть золотых старой чеканки. Профиль на Аверсе был совсем не похож на короля Малкольма. Повозив ладонью над монетами, она уверенно выбрала одну, видимо, ту самую, неразменную, и вернула ее в шкатулку. «Мэтру Кируну отдам», — решила она, а остальные пять положила на крышку шкатулки — и придвинула к Аластору. «Бери». Аластор вздохнул, отодвинул пальцем две монеты и посмотрел на Айлин. «Остальное твое». И вдруг осекся, пораженный страшной мыслью, что если это чудесно-безумное приключение вот так и закончится, и они больше никогда не встретятся. «Миледи, то есть Айлин», — торопливо выпалил он, «ты же не в последний раз ищешь клад, правда?» Мы ведь увидимся еще. Тебе нужна помощь, ты сама говорила. Как я тебя найду? Других кладов я пока не знаю, хоть они бы мне и пригодились. Очень взросло вздохнула Айлин. Но я расспрошу мэтра Кирона. Вдруг он что-нибудь подскажет. Только не завтра. Мне бы все-таки выспаться перед занятиями. И соседка теперь уедет домой только на следующие выходные. Хочешь, встретимся через неделю? Ты знаешь, где находится Академия? А Ластор гордо кивнул. Кто же, прожив в столице больше недели, этого не знает. «Если сможешь выбраться из дома и не передумаешь, то приходи к Академии накануне выходного дня. В половине первого ночи», — предупредила Айлин. «Только не к главным воротам, а к северной стене. Отсчитай от главных ворот две сотни шагов, там и встретимся. Ты сразу узнаешь место. На том участке стены плющ прямо как здесь». Я приду, твёрдо пообещал Ластор. И вдруг задумался, как же нести домой добычу? Сунуть в карман? Но в плаще у него карманов нет, как и в камзоле, а поясной кошелёк он оставил дома. Нести в руках или сунуть внутрь перчаток? А Элен между тем сунула коробку в поясную сумку и взглянула на Ластора, который одной рукой держал жемчужины с монетами, а другой неловко застёгивал плащ, стёрнутый со склепа и накинутый на плечи. Подожди, решительно сказала она и вытащив из собственного кармана платок, протянула ему. Завяжи в него, так точно ничего не потеряешь. Он чистый и мой собственный, не академический. Аластор еще раз полюбовался свертком. Платков такого узора и яркости он не видел еще ни у одной леди. И у матушки, и у сестер платки просто белые, зато отделанные кружевом и тонкой вышивкой. Может быть, это такая столичная мода? Или цветные платки носят только маги? Как бы это узнать? От платка сладко пахло яблоками и чем-то еще неуловимым и непонятным, в точности, как от леди Айлин, И Аластор вздохнул. Как же здорово, что она настоящая. И как жаль, что еще совсем маленькая, даже младше Мэнди и Лоррейн. Но он все равно разузнает, из какого она может быть рода. И вообще все о ней разузнает. Вот прямо после завтрака и спросит у родителей, в каком роду встречаются такие рыжие волосы и веснушки. Поспешно сунув сверток с трофеями обратно под матрац, Аластор принялся приводить себя в порядок. Благо свежую одежду и кувшин для умывания принесли, пока он спал. Все слуги в поместье, а теперь и в особняке, знали, что будить заспавшегося наследника не нужно. Проснётся сам, зато и оденется, и умоется самостоятельно. Поплескавшись в приятно прохладной воде и пригладив щёткой непослушные светлые лохмы, Аластор стянул их бархатной лентой, оделся и вышел из комнаты. И почти тут же из своей спальни в коридор вышел отец. Доброе утро, мой мальчик, улыбнулся он. Вижу, ты хорошо выспался. Прекрасно. Я хотел поговорить с тобой. Пойдём в кабинет. "Разумеется", милорта отец растерянно ответил Аластор и тут же посхватился. "Доброе утро". Интересно, что случилось такого важного, что отец хочет обсудить это наедине? К счастью, долго гадать не пришлось. Столичный особняк их семьи был не слишком велик, в отличие от дома в поместье, и кабинет отца находился в этом же крыле. В кабинет отец пропустил Аластора первым, плотно притворил дверь и, подойдя к массивному письменному столу, достал из верхнего ящика лист бумаги и придвинул к себе чернильницу. «Сегодня ты провел большую часть ночи не дома, не так ли?» спросил он мягко. И Аластор едва не онемел от изумления. Откуда отец знает? Аластор же ушёл и вернулся с чёрного хода, его даже никто не видел. Проклятье, никто, кроме сторожа, который открыл ему этот чёрный ход. Вот предатель сразу отцу нажиловался. А Аластор ему, между прочим, ещё монету дал. Взглянув на его обескораженное лицо, отец тихонько хмыкнул и усмехнулся. «Не волнуйся так, мой мальчик. В твоем возрасте ночные отлучки более чем естественны, и я вовсе не собирался тебя бронить. Столица — это всегда множество соблазнов для юношей. Но мне хотелось бы верить, что ты будешь достаточно осмотрителен». «Разумеется, милорд», — горячо заверил Аластур, не совсем понимая, что отец имеет в виду, но искренне намереваясь выполнить обещание и быть осмотрительным во всем». Вот для следующей вылазки за кладом он непременно возьмет сумку, как у леди Айлин, и второй плащ, и фляжку шамьета, и булочку. Наверняка Айлин их любит. И даже веревку, на случай, если опять придется куда-нибудь забираться. Отец кивнул, удовлетворенный обещанием, и, обмакнув перо в чернильницу, написал на листе несколько строк. А потом пододвинул лист к колостору. Здесь адреса самых пристойных столичных заведений, сынок. Приятная обстановка и красивые дамы, исключительно избранное общество. Пообещай мне, что не пойдёшь в иные места, даже если будут приглашать другие юные дворяне. Заведений, красивые дамы, Аластор бросил взгляд на лист и покраснел. В самом верху каллиграфическим отцовским почерком Было выведено слово страстоцвет и адрес. Это же это он едва не выпалил, что вовсе не собирался посещать подобные места. Зачем ему продажная любовь, если он отдаст сердце только прекрасной добродетельной девушке, как всегда учили его родители. Но тут же посхватился, зато какое прекрасное объяснение для его будущих ночных отлучек. То есть он вовсе не собирается врать отцу. Ни в коем случае. Он просто не будет рассказывать о поисках клада, чтобы никого не волновать, а адреса возьмёт. Вдруг пригодятся. Ну просто чтобы знать, куда именно его могут пригласить столичные знакомые и не чувствовать себя провинциалом в разговорах. Благодарю, Милорд отец, произнёс Астор с подобающей учтивостью. И глядя на понимающую улыбку, вдруг решился. Я хочу спросить, Не знаете ли вы, в каком роду встречаются рыжие как огонь леди и с веснушками, добавил он смущённо. Отец подался вперёд и посмотрел на него с любопытством. Неужели твое сердце похитила какая-то девица, мой мальчик? Вовсе нет, запротестовала Ластор. Ничего подобного. Просто просто просто скажите, если знаете, ми лорд рыжеватые и виснущие Райнгартены жалился отец. Но в этом поколении у них нет ни одной юной леди. И в старшей, и в младшей ветви лорды ещё не женаты и не имеют детей. А столь ярко рыжих, как ты описываешь, в трёх дюжинах вовсе нет. Ты уверен, что речь идёт о леди? Уверен, жарм ответил Аластор, вспомнив тонкое лицо Айлин, её осанку и манеры. Только я Я видел её один раз в городе и не смог узнать род. На балу в честь метера Комендора я видел рыжую даму точь в точь того оттенка, как ты описываешь, припомнил отец, нахмурившись. Правда, у неё не было веснушек. Но ведь веснушки можно свести. Так вот, та дама жена лорда Ревенгара, и, как я слышал, у них двое детей: мальчик и девочка но едва ли дочь Ревенгаров может оказаться твоей таинственной незнакомкой. Ведь она должна быть такой же блондинкой, как и отец. Впрочем, если эта девица-дворянка, рано или поздно ты встретишь ее в обществе. А если она из купеческого, скажем, сословия, то это неподходящее знакомство. — Ты ведь это понимаешь, мой мальчик? — добавил он мягко, но таким непреклонным тоном, что Алла-Стор послушно кивнул. — Да, если Айлин... Если она действительно не благородной крови, отец никогда не разрешит ему. А что собственно не разрешит? Алла Сторж же не собирается делать ей предложение. Она ещё совсем маленькая, просто очень умная, храбрая, и с ней невероятно интересно. Она не хихикает глупо, как другие девицы, нежиманьчит, стреляя глазками и прикрываясь веером, не обсуждает часами ленты, причёски и наряды. Ни одна знакомая Аластору девица не пошла бы разыскивать тайник в кладбищенском склепе в сопровождении одной лишь собаки. И не грызла бы яблоко, глядя на стаю упырей. И... Нет, пусть эта тайна останется только его собственной. Даже отец ее не поймет. А уж юным дворянам, с которыми он поспорил, тем более ничего нельзя рассказывать. Не дай присветлый... Кто-то из них обронит хоть одно насмешливое или неучтивое слово про его новую подругу. Позвольте вас оставить, ми лорд, вежливо спросил он, и отец благосклонно кивнул. Кинногой из кабинета Аластор чуть ли не в припрыжку промчался по коридору, съехал по перилам, благо никто не видел, только горничная, убиравшая холл, старательно отвела взгляд. Забежал на кухню, ухватив кусок пирога и жуя его на ходу, помчался в конюшню. Ах, да, плащ и кошелёк и шпага. С полдороги вернулся обратно, уже рассудительно прикинув, что ещё взять с собой в город. Ему обязательно нужно сегодня же попасть в какой-нибудь модный дамский магазин, а то если спросить сестёр или матушку, они мгновенно поймут, к чему это. И тогда от расспросов до следующего солнцестояния не избавишься. А у него дела. В конце недели ему нужно придумать и заказать достойный подарок для Айлин. Неважно, лезет она или нет. Скажите, мой мальчик, задумчиво поинтересовался Эддерли, выдвигая кружку со свежим шампанским и с неповторимой вольяжностью раскидываясь в кресле. Вы не думали о том, чтобы взять ещё парочку предметов? Например, снятие проклятий у шестого, седьмого или рунные плетения у десятого. У вас явный талант к преподаванию. Грэгор после истории с Розой, ожидавшей чего угодно, только не последней фразы, Едва не поперхнулся своим напитком и взглянул на магистра с недоверчивым изумлением. Вы шутите, осторожно осведомился он. Милорд, вам ли не знать, что я никогда не думал об этой связи. То, что я пришёл в академию, это чистая случайность. Конечно, конечно, закивал Эддерли. Но разве не случайности правят нашей судьбой? Вы один из самых блистательных мастеров поколения если вовсе не сильнейший немного вспыльчивый и горячий но рассудительность приходит с возрастом ах если бы с ним приходила только рассудительность а не ломота в костях седина и ха ладно мы не об этом он отпил ещё шампанэта и взял с блюда ореховое печенье которое в столо преподавателей пекли прямо на кухне академии когда-то грэггору очень хотелось попробовать именно это печенье Щедро украшенная изюмом и цукатами, неизменно румяная и вызывающая у адептов зависть своей недоступностью. Вот не странно ли, к его услугам всегда были лучшие кондитерские дарвены, а хотелось именно того, что попросту не подавали на ученический стол. Теперь Грегор знал, что в печенье, рецепт которого вряд ли изменился за пару дюжин лет, нет ничего особенного. Зато подогретое вино, сдобренное специями, И слегка разбавленная медовой водой, это истинный эликсир для утомлённого лёгкие и горла. Шамьет, обожаемый в академии и вошедший в огромную моду при дворе, он пытался оценить, но искренне не понимал, почему все так его нахваливают. Либо горькая гадость, если без мёда, либо сладкая, если с соном. Эддерли напротив, Шамьет обожал И по его распоряжению в комнату преподавателей на каждые перемены подавали кувшин горячего свежесваренного напитка и лёгкие закуски. Вот как сейчас, между третьим уроком и четвёртым, когда до обеда ещё далеко, но лёгкий завтрак уже успел забыться. И всё-таки Грегор мягко, но настойчиво гнул свою линию магистр. Подумайте над моим предложением. Коллеги-некроманты вас уважают. «Адепты от вас без ума. Мой собственный сын влюблён в вашу манеру преподавания со всей пылкостью юности. Вороны Бастельера. Слышали уже? Особый спецкурс лорда Бастельера зовёт себя в вашу честь. И это уже разлетелось по всей академии. Детские глупости», — буркнул Грегор, пряча взгляд в чашку с дымящимся напитком. «Мальчишки в этом возрасте излишне романтичны». И всё-таки на сердце снова стало теплее, причём совсем не от горячего вина с мёдом. Когда лучшие юные маги факультета восхищаются тобой и выбирают в качестве знака твой герб, это ну не листит, конечно, но безусловно приятно. Наверное, ради этого и идут в преподаватели. Признание того, что можешь повести кого-то за собой не только на войне, но и в мирное время, дар передать то, что знаешь и умеешь, Воспитать в мальчишке то, что считаешь основой характера, и когда-нибудь новая основа ордена будет смотреть на мир твоими глазами. Мальчишки, да, задумчиво согласился Эддерли. Саймон только возрастом приближается к совершеннолетию, нравом он ещё совсем ребёнок. Однако ими предводительствует Дарра Аранвен, а этот юноша далеко пойдёт. Ангус готовит из него своего преемника. Я давно заметил, что Йонн Дара никогда ничего не делает необдуманно. Но сейчас он тоже кажется весьма воодушевлённым. Во всяком случае, за теи с перьями принадлежит именно ему. "Перья?" спросил Грегор, чувствуя, что разговор начинает его смущать. "О, Грегор, вы невнимательный," усмехнулся Эддерли. "Присмотритесь же к своим адептам." Они уже второй день носят в прическах серебряные шпильки в виде перьев. Воронь их, если вы вдруг усомнитесь. Чернёное серебро из лучшей ювелирной мастерской Дарвены, заказанное лично Даррой Аранвеном. Вы и в самом деле не видели. С кем-то другим я бы в это ни за что не поверил, но на вас это так похоже. Грегор и в самом деле смутно вспомнил, что на последнем занятии особого курса Заметил в причёске Ревенгар какую-то странную безделушку, ничуть не помогающую девчонке удерживать в порядке непослушные рыжие кудри. Те всё равно норовили выбиться из кос и окружить лицо хозяйки огненно-золотым ореолом. Ревенгар надо отдать ей должное, с норовистыми завитками честно сражалась, но обычным орудием в этой неравной борьбе ей служили широкие ленты. А шпилька? Разве вот это удержишь шпилькой? Всё равно, что её любимая у мертвеца посадить на поводок из одной нитки. Присматриваться к юношам ему как-то в голову не приходило. А теперь вот как на всё это прикажете отозваться? Отчитать, изпретить, промолчать и сделать вид, что не заметил? Это дети, Грегор, хмыкнул Эддерли, явно насмеясь, видевший его размышления. Они обожают учителей больше, чем родителей, потому что мы, как умелые садовники, растем не только их разум, но и душу. И выражают это обожание по-своему. Главное, будьте осторожны. Они возведут вас на пьедестал, и вы останетесь там ровно до тех пор, пока не разочаруете их чем-то. Но стоит вам это сделать, и возмущение их будет столь же сильным, как до этого любовь. Ученики охотно прощают наставников, которые им безразличны, но от своих кумиров требуют безупречности. Полагаете, мне следует это прекратить? прямо спросил Грегор, откидываясь на спинку стула и радуясь, что в комнате больше никого нет. Впрочем, окажись рядом кто-то ещё, умница Эдерли этот разговор бы не затеял. Зачем же, пожал плечами пожилой магистр. Я уверен, что вы не научите дурному ни моего сына, ни прочих воронят. Юношам нужно за кем-то тянуться. А вы, Грегер, для них идеал. Истинный аристократ древнейшей крови, герой войны, могущественный маг и избранный нашей великой покровительницы, почтёмнейшей госпожи. Полагаю, сотни юнцов по всему Дорвинунту мечтают быть на вас хоть немного похожими. Так с чего этим мальчишкам быть другими? Они пока не понимают, что вы не только статуя в зале славы Академии, Но и живой человек со своими слабостями. Это меня несколько тревожит, но я искренне надеюсь, что вскоре они достаточно поумнеют. Кстати, усмехнулся он в ответ на явное смущение Грегора. Вы так и собираетесь носить не преподавательскую мантию, а камзол? Нет-нет, лично я не против. Но вы же понимаете, что это делает вас ещё более заметным вызывающе выглядевшим мрачно перевёл Грегор деликатное определение магистра. Но мантия? Нет, только не это. Ну, извиняющимся тоном ответил он. Я не думаю, что всего один преподаватель в Камзоле нарушит устои академии настолько, чтобы это Один насмешливо изогнул всё ещё тёмные брови Эддерли. Ну-ну. Дверь распахнулась, и в комнату стремительно влетел мэтр Ирвинг, молодой преподаватель, работающий то ли с пятым курсом, то ли с восьмым. Грегор как-то не запомнил. Ирвингу на вид было лет 30-35, и он напоминал фраганскую борзую, длинным худощавым телом, острыми умными глазами и порывистыми движениями. А еще он всегда был одет в длинную фиолетовую мантию, как и положено порядочному мэтру-некроманту. «Хм!» Доброго дня, милорды, жизнерадостно поздоровался Ирвинг, хватая чистую чашку и торопливо наливая шамьет. Чуть не опоздал. Ещё немного, и колокол прозвенит, а у меня в горле пересохло, словно в арлизийской пустыне. Доброго дня, мальчик мой, благожелательно ответил Эддерли и выразительно покосился на Грегора. Вместо мантии на Ирвинге был камзол, не военного образца, больше напоминающего мундир а штадского, только гораздо скромнее обычного. Плотное чёрное сукно и фиолетовое шитьё по воротнику, по бшлагам и застёжке. Аметистовые пуговицы. Узкие белые манжеты, виднеющиеся под камзолом рубашки. Исключительно пристойный и сдержанный вид. Но какого баргота? Это же академия. Преподаватель в камзоле. Гррр подавил нервный смешок. Представив, как будет звучать его возмущение, Эддерли разглядывал их обоих весело и с явным удовольствием. Кстати, ме lord Бастильера обратился к Грегго Ирвинг, ухитряясь говорить членораздельно, несмотря на добитый печеньем рот. Вы не могли бы как-нибудь заглянуть ко мне на лекцию? Мы проходим о покаянии призраков и у мертвей. Мне бы хотелось показать адептам работу настоящего мастера. Да, разумеется, выдывил Грегор. Ирвинг, благодарно поклонившись, в три огромных глотка выхлебнул из рядную кружку шампанета, схватил с полки толстенный том кладбищенского бестиария и выскочил в коридор. Вот так вот, хмыкнул Эддерли. Непривычно, правда? Одно дело на практических занятиях, да и то преподаватели старой школы не годоют. Но ветёны на лекции так ходят. И не только он. Боевики, кстати, тоже подхватили. И мантии давно поперёк горла стоят. Не размахнутся, мол, не швырнут чем-нибудь и таким. Что-то я не замечал, чтобы Крестов умешала мантия, как в молодости сбивал с завязанными глазами молотом при Светлого птичку на звук, так и сейчас влепят ничуть не хуже. Извините меня, лорд, мрачно дозвался Грегор, чувствуя себя действительно неловко. Я сожалею. Если это как-то поправит дело, «Я завтра же...» «Да полно вам», — благодушно махнул рукой магистр. «Поверьте моему опыту, людям всегда что-то мешает. Кому-то чужие камзолы и мантии, кому-то их содержимое. Плохим танцорам, говорят, мешают слишком тесные чулки. Мне вот мешают лишние сорок... 40... Ладно, тридцать лет. Когда вам будет столько же, вы научитесь отделять действительно важные вещи от всяких... «Войн за Мантии». «О, Денвер!» — обернулся он к двери, в которую входил чрезвычайно мрачный пожилой мэтр, при виде которого Грегор снова почувствовал неприятное тянущее смущение. «Ну, хоть для разнообразия скажите, что у нас все хорошо». «Как пожелаете», — желчно ответил Денвер, сбрасывая маску благодушия, которую надевал на уроки к адептам-первокурсникам. «У нас все просто замечательно». Драмонт принес в аудиторию к боевикам полмешка заговоренных крыс и выпустил их во время лекции магистра Уин. И что, вы думаете, сделала эта почтенная Магесса? Вскочила на кафедру и завизжала. А галантные идиоты с красного факультета кинулись крыс истреблять. Угадайте, чем? — Только не говорите, что молотом, — в священном ужасе уточнил Грегор, мгновенно представив объем разрушений. И хорошо еще, если обошлось без жертв. «Именно!» — рявкнул Денвер. И еще врет мерзавец, что не собирался их выпускать, а просто оставил мешок в углу, собираясь в столовую. Крыски, мол, сбросили обездвиживающее заклятие. Обездвиживающее. У Драмонда. Кому врет негодяй? А у боевиков ни одного целого стекла в аудитории не осталось. «Ну так надо было не по стеклам кидаться, а по крысам», — невозмутимо парировал Эддерли. «Скажите Кристофу, что его косороки и мазилы сами виноваты. Что-нибудь еще?» «Гринхилл», — с ядовитым удовольствием сообщил Денвер, — зачаровал горгулью на третьем этаже, и она начала распевать непристойные песни. Магистр Адальрет пообещал оторвать ему голову, но мне удалось договориться, что голову Гринхиллу мы оторвем сами». Пусть артефакторы не беспокоятся. Горгулью, правда, придётся менять. Непристойные песни она больше не поёт, зато цитирует большой свод кошмаров. А это, сами понимаете, то ещё чтение. Первокурсники боятся рядом проходить. Какой способный мальчик, одобрительно отозвался магистр. В лаборатории его на неделю. И пусть котлы хоть поют, хоть танцуют, лишь бы чистые были. А юнные Эддерли, Аранвен и Ревенгар начал Денвер и горогервски нылся. Они же на отработках, сказал он с искренним недоумением, и вообще, кажется, притихли. Притихли, злорадно подтвердил Денвер. Очень заняты были всю неделю. После занятий честно отрабатывали на конюшне. Зато вечерами, оказывается, вскрывали склад музея. Выносили оттуда неиспользованные чучела разбирали их на составляющие и пытались собрать дракона. Дракон не дракон, но тварь получилась такая, что мне самому поплохело, когда увидел. Сплошные зубищи, когти, шипастый хвост. А когда собрали, запустили эту мерзость с крыши целительского флигеля во время урока танцев. Он обреченно обвел взглядом магистра, сидящего с непроницаемым лицом, и Грегора, Ескренне не знающего, что сказать, и со вздохом добавил: "И что вы думаете, сделала эта тварь, когда целители с воплями разбежались? Принялась жрать кусты, какие-то редкие экземпляры, за которые Бреннан озверел хуже любого дракона. Нет, я его в чём-то понимаю. Сожрит тварь парочку адептов, их бы ещё много осталось. Но она травоядная. Это троица, видите ли, поставила ограничивающее условие. Увоリス к Барготу. Эддерли: "Ну что вы так смотрите? Поговорите со своим оболтусом. Он в этом году совсем невыносим. Они же ревенгар на этого дракона посадили, как самую маленькую и лёгкую, а она была в полном восторге, разумеется. Я поговорю с тем же непроницаемым лицом, пообещал Эддерли. Непременно. Дракон, говорите?" Но это несомненный шаг вперёд по сравнению со скелетами. Езвительно фыркнув, Денвер забрал с полки какие-то бумаги и двинулся к двери, но у самого порога обернулся и посоветовал: "А лучше пусть с ними бастильер разбирается. Все эти красавцы с его курса, между прочим". И вышел. Пару минут в комнате стояла полная тишина. Эддерли безмятежно допивал шампанёт. Грегор вспоминал. Скажите, магистр, сказал он наконец, совершенно обречённо. Я же помню себя прежнего. Как вы за столько лет меня даже не проклили ни разу? Какая-то особенная преподавательская магия. Она самая, мечтательно улыбнулся Эддерли. Она самая. Каждый раз, глядя на вас и слушая, что вы ещё натворили, Я успокаивал себя тем, что адепты вырастают, и некоторые из них, самые талантливые и потому самые хлопотные, возвращаются в Академию преподавателями. Это и есть высшая справедливость, мальчик мой. И я надеюсь, она вас очень утешит, когда будете разговаривать со своими воронами». «Я запомню», — сказал Грегор сдержанно, — «встал и поклонился». Прямо сейчас и пойду тренироваться, если позволите. Очень аккуратно закрыв за собой дверь комнаты для отдыха, он оглядел пустой коридор. Колокол прозвенел в четверть часа назад, и все адепты были на занятиях. Пройти мог разве кто-то из преподавателей, у кого оказался свободный промежуток в расписании. Грегор потянулся к энергетическим линиям, свернул их в любимую до совершенства отработанную могильную плиту и стал прикидывать, куда бы запустить этим чудовищным заклятием. Стену жалко. Окно слишком узкое. Плита у него всегда выходила на славу. «Хм!» — услышал он за спиной ненавистный знакомый голос. «Вы не возражаете, если я пройду? Не хотелось бы внезапности!» «Идите!» — сквозь зубы процедил Грегор, остра жалея, что брошенную на голос полету, на внезапность и вправду уже не спишешь. А как было бы славно. Благодарю, откликнулся Раверстан, проходя мимо. Грегер оглядел его и едва не заскрепел зубами. Ни «Не камзол, нет, но и не мантия. Новое одеяние разомника было щегольски приталено, а его край не доходил до колена на ладонь и из-под него виднелись свободные белые брюки. Больше всего это напоминало ненавистный Грегору фраганский мундир, только белый и пошитый у лучшего столичного портного. Барргот его. «Война мантий», — вспомнились Грегору слова Эддерли. И подумалось, что мудрый некромант, конечно, прав, но люди по своей природе — существа не слишком умные, а Академия — куда более безумное место» чем я му раньше представлялась